блеснул знанием основ латыни побледневший Яков и попробовал пробудить сознательность втащивших его вверх по лестнице братьях по классу, солдатей-матроси. «Товарищи, не слушайте царского сатрапа! Он задумал отравить борца за свободу трудового народа! Не нарушайте законов государства российского! Немедленно сдайте меня в полицию! Не потворствуйте произва!» Его яркая тирада была на полусловие прервана хлестким ударом под дых. Матрос первой стадии Никита на наотмаш хряснул разговорившемуся агитатору и стал в ответ резать ему свою народную правду матку. Он принял за чистую монету слова Вадика о том, что Яшу так и так пристрелят, и теперь не стеснялся в средствах выражения мысли, чем удачно подыграл доктору. — Какой я тебе товарищ, гнида Сисялиская! Ты что, тоже с епошками воевал? Это где же, интересно? «Мои товарищи сейчас или на варяге в море ходят, или в окопах сидят в Порт-Артуре?» «Натяй, я ни там, ни там не видал, падла! Ты только в прохожих бомбы швырять смел, как я погляжу! Вот теперь перед товарищем доктором и держи ответ! Ты же его подзорвать хотел, не полицию! Вот теперь перед ним и кайся!» «Товарищ Ищенков, полегче с этим! Сначала он нам должен все рассказать! Не прибей его раньше времени, Никита Степанович!» Вмешался Вадик, искосопоглядывая на вконец погрустневшего Яшу. «Насчет ядов народ травить, вы снова правы, с точностью до наоборот. Малая доза нужного яда, данная больному жестким но умным доктором, это то, что его обычно спасает. Вот уж только не думал, что мне придется вытравливать заразу во всероссийском масштабе. Понимаете, Яков, я знаю, чем кончатся ваши социальные эксперименты». Если вы преуспеете. Вы вроде в гимназии учились, должны знать историю французской революции. Так вот, вы, коль преуспеете, прольете в России такие реки крови. В общем, после вас гальская заварушка покажется чем-то вроде пикничка на обочине или легкой разминки. Страна-то у нас побольше будет. Пока к власти не придет поколение революционеров-управленцев, а для этого им придется вырезать поколение революционеров-фанатиков, То есть вас, милейший. Вся страна умоется кровушкой. И не один раз. Господи, как хочется найти менее кровавый способ прийти к тому же результату. Ладно, это лирика все. Вас, голубчик мой, вижу, уже к стулу примотали. Ну да, вроде надежно. Итак, начнем. Вопросы вы слышали. Игла под накатки вам на спиртовке уже калится. Начинайте уже рассказывать, я вас умоляю. Вадик выбрал из нескольких разложенных на крышке стерилизатора шприцов наиболее брутально выглядевший и положил его 10-сантиметровую иглу острием в пламя спиртовки, на которой медленно дистиллировался раствор красителя. Затем он накинул черный кожаный фартук, хранившийся в лаборатории для работы с кипящими растворами, и повернулся к побледневшему от его зловещих приготовлений Оченькову и Солдату. «Спасибо. Ступайте пока, товарищи. За свои необходимые злодеяния я сам перед Богом и людьми отвечу. Вы тут ни при чем. Сейчас я хирургический скальпель, отделяющий гнилую, смердящую гангренозную плоть от здорового организма нашей с вами многострадальной Родины – России», – за могильным голосом произнес Вадик. «Сюда никого не впускать, даже государя императора. Почечание тот появится». Его позапозапрошлая подружка, из-за которой он на два месяца завис в годской тусовке, сейчас могла бы им гордиться. Впрочем, Вадик и вправду был на грани того, чтобы засадить идиоту-террористу пару раскаленных иголок под ногти, а потом, в припадке гуманности, обработать раны, не доведенным до клинического применения, смертельно опасным еще стрептоцидом. А лучше всего актер играет ту роль, в которую он сам верит и которая соответствует его внутреннему настрою. К счастью, до Игл не дошло. Яша оказался не профессиональным боевиком, а профессиональным агитатором. Ну, если честно, почти не дошло. Клиент раскололся при первом касании его плоти раскаленным металлом, когда и самого Вадика уже почти стошнило. К счастью для них обоих, Яша принял гримасу сдерживаемой рвоты на его лице за оргазм палача-садиста и запел. Вскоре Банщиков знал, что мерзавец напросился на это задание сам, чтобы лично свести счеты с сорвавшим его полугодовую работу в порту докторишкой, как только руководство ячейки приняло решение о его ликвидации. Это и объясняло топорность работы, обычно несвойственную боевой организации партии СР. Спустя еще полчаса Вадик уже записал на последней страничке лабораторной тетради все интересующие его подробности, включая адрес явочной квартиры и фамилии руководителей ячейки. Единственное, чего он по-прежнему не знал, это откуда поступил заказ на его ликвидацию. Но этого, увы, не знал и сам Бельгенский, сейчас скорчившийся в кресле служи под ним. Гуманность Вадика не распространялась на то, чтобы сводить подонка в туалет. И с ужасом взирающий на спокойно курящего сигару и рассуждающего Вадика, ожидая выстрела в голову или укола с ядом в вену. Светская беседа, отягощенная пытками, была прервана лихорадочным стуком в дверь. «Ребята, ну я же русским матерным языком сказал, никого не впускать, даже государя императора!» «Если кто из полиции, посылайте их к главному полицмейстеру!» Раздраженно вскинулся Вадик, на самом деле обрадованный тем, что его прервали. Первоначальный запал был весь растрачен на беседу с Яковым. Пристрелить его рука не поднималась, но и отпускать его пока было нельзя. А передавать дело законным властям преждевременно. «А про меня почему не проинструктировал? Опять забыл, горе мое!» Раздался в коридоре взволнованный голос Ольги. «Душа моя, прости, но сюда тебе нельзя. Подожди меня в зале минут пятнадцать, пожалуйста». Ну, друг ситный. В полголоса, обернувшись к по-прежнему привязанному к креслу агитатору, прошипел Вадик. «Забавная ирония судьбы. Именно явление особо той самой царствующей фамилии, гибели которой вы так добиваетесь, спасло вам жизнь». Дождавшись облегченного вздоха подследственного, Вадик, зловеще усмехнувшись, многозначительно добавил. «На сегодня!» «Никита этого в подвал, запереть и глаз не спускать. И почему до сих пор полиция меня даже не пыталась побеспокоить, интересно?» «Так это, товарищ доктор!» Довольно усмехнулся Оченьков, выворачивая руки Якову. «Мы ж на улице всем растрезвонили, что бомбиста этого разорвало, его же машинкой. Вот они уже час как пытаются его руки-ноги отыскать. «Вас спрашивали, но мы сказали, что вы после взрыва в обмороке и просили никого, кроме государя-императора и главного полицмейстера Петербурга, не беспокоить». «Ну, молодцы. С этим все пока. Ведите с глаз долой. Да смотрите, не перепачкайтесь». И тут Яков, на свою голову решивший, что последнее слово сегодня должно остаться за ним, подал голос. То ли на него повлияло появление зрителей, То ли он хотел доказать самому себе, что его дух не сломлен. Так или иначе, но слова он выбрал на редкость неудачные и неподходящие к мизансцене. «Ползи, ползи к своей великосветской шлюхе, палач царский! Теперь я понял, чем тебе Николашка купил, своей потоскухой сестрой! Но помни, если я сегодня промахнулся, то другие придут за мной, и рано или поздно мы до вас всех доберемся!» «Вот тогда-то и тебя, и ее разорвет на мелкие кусочки мяса, как...» Вадик потом, как не старался, не мог вспомнить, как именно он схватил револьвер. Оченьков же, в свою очередь, до конца дней своих при мыслях об этой минуте зябко передергивал плечами, когда вспоминал глаза своего командира, такого веселого и спокойного мирного доктора. Именно этот взгляд, а вовсе не вид Нагана, зажатого в его руке, и заставил бывалого матроса ничком броситься на пол. Крик Вадика перекрывался семью выстрелами и звучал примерно так. «Мне, бля, глубоко пахую! Как ты лаешь меня или Николая? Выблядок! Но, Ольгу, ты своим странным языком не трогай! И хуй тебе, а не мое мясо на тротуаре, гандой И всех гнит, кто за тобой приползет, я точно так же уничтожу. До кого дотянусь сам, а до кого нет, друзья и товарищи помогут. Поняв наконец, что револьвер пуст, Вадик отбросил его в сторону. Встань, сука! Встань, я тебя своими руками придушу! Михаил Лаврентьевич, батюшка, да как же он встанет? Вы же ему в пузо-то три раза попали. Опасливо выговорил, выбираясь из-под тела агитатора и косясь на трясущиеся руки доктора Оченьков. В кабинет, подобно вихрю, ворвалась Ольга, походя, оттолкнув с дороги своим хрупким плечиком, весящего не менее центнера матроса. — Что случилось? Ты жив? Господи, спаси помилуй! А это кто? Взгляд ее упал на лежащее в луже расплывающейся крови подергивающееся тело. — Я... он... а я... Вадик никак не мог прийти в себя после первого в жизни убийства, пусть и совершенного в состоянии аффекта. «Тут этот бомбист уличный, он вырваться попытался, да еще и вас порешить обещал, ваше императорское высочество». Неожиданно для самого себя пришел на помощь командиру очиньков. «Ну, товарищ доктор осерчал очень, значит, и это весь барабан, в общем, в него и выпалил. Так что больше он уже никому вреда не причинит, не извольте беспокоиться». Постепенно успокаивающийся Вадик благодарно кивнул матросу и попытался увести разговор на другую тему. — С этим всем я потом разберусь, солнышко мое. А пока пойдем, побеседуем с нашими бурятскими товарищами, которые пришли уже, наверное. — Так точно, в зале внизу ждут, доложившись уже. — Какая беседа, Вадик? На тебе лица нет. Подождут до завтра. Попыталась образумить его Ольга, но, как обычно, доктор Вадик прислушивался только к мнению доктора Вадика. «Если они завтра в шесть утра не будут на пароходе, который отходит в Гамбург, а оттуда в Шанхай, потеряем неделю. Пойдем, душа моя, да и пока я с ними буду разбираться, ублюдка этого!» Вадик снова поежился и ткнул пальцем в труп на полу. «Забуду побыстрее». В эту ночь Ольга в первый раз осталась ночевать у Вадика. На его вопрос «А как же муж?» последовал выразительный взгляд и тяжелый вздох. Какие же вы, мужчины, все же глупые. Ты же видел, мое личное проклятие на самом деле существует. Муж — одно название. Первый любимый человек — шрапнель в голову. А теперь и тебя чуть не разорвало на части. Я не хочу больше терять времени. А муж? Он, в конце концов, только перед людьми. И уж точно никак не перед Богом. Да и не только тебе надо сегодня забыть про этот воистину ужасный день». Наутро, утро даниэль довольный и безмерно удивленный Вадик, никак не ожидавший, что после нескольких лет замужества, пусть и законченным педиком, красивая женщина может все еще быть э -э, технически не совсем женщиной, встретился с представителями полицейских властей. В его ушах до сих пор сладчайшей музыкой звучали слова любимой. «Счастье мое! Да если бы я только знала, что это может быть настолько хорошо!» Я бы столько не ждала. И, пребывая в чрезвычайно приподнятом состоянии духа, Вадик был готов на любые подвиги. Решив не мелочиться, он начал сразу с министра внутренних дел Плеве. Пару часов спустя, слив министру абсолютно вымышленную, как он был уверен, информацию о готовящемся на того покушении боевиков ПСР, Вадик получил карт-бланш на любые действия против партии эсеров. Вот так воистину врешь врешь, да и правду соврешь. В процессе раскрутки дела было выяснено, что подготовка покушения на плеве вошла в финальную стадию. Да известный доктору Вадику Даты, когда императрица должна была произвести на свет наследника, оставалась пара недель. В списке Петровича и Балка почти все позиции помечены галочками. Доказывать и убеждать уже никого и никому не надо, только проверять и подгонять. Значит, за эти недели можно приложить максимум усилий на решение проблемы с покушениями. А если получится, то и в целом с партией ССР, Ну или хотя бы с ее вменяемой частью. Но кроме одного персонажа. Петрович в шифрованной телеграмме предупредил Вадика, что Василий строго-настрого запретил даже близко приближаться к Борису Савенкову, если удастся отслеживать местонахождение. И не более того. Дикий грохот потряс, казалось, весь дом, пробуждая его от утренней тишины. «Откройте! Полиция!» За дверью молчали. Наблюдатели на улице увидели, как одно из окон третьего этажа осветилось светом свечи. Там промелькнула чья-то тень. И тишина. Добропорядочные граждане должны были открыть дверь немедленно, как только прозвучали эти слова. Вот только добропорядочных граждан за дверью не было. А недобропорядочные граждане открывать полиции не стали. Городовые молотили по двери сапогами и рукоятками револьверов еще минуту. Потом начальство поняло, что в этот раз что-то пошло не так. «Ломайте дверь!» — заорал ротмистер в голубом мундире. Двое здоровенных городовых, разогнавшись, врезались в дверь. Именно так они всегда врывались в воровские притоны. Опыт подсказывал, что после такого удара дверь вылетала чуть ли не к противоположной стене притона, но не в этот раз. Ощущение было такое, словно плечом пытались проломить скалу. После второго удара что-то хрустнуло, и один из гигантов, матерясь, схватился за плечо. Второй недоуменно замер. — Так это, ваш брать, не открывается? — Фельдфебель! Крикни, чтобы ломали черный ход! Черный ход ломали долго. Дверь черного хода ничуть не уступала двери парадного по толщине и прочности, а из инструментов у полиции были только кулаки, шашки и рукоятки револьверов. Еще через пять минут ротмистра осенило. «Степан, найди дворника!» Распространяющий смесь чеснока и махорки дворник принес топор. Прорубив в двери отверстие, городовой заорал. «Ваш, бродь, тут решетка!» Принесли кувалду. От могучих ударов с потолка сыпалась штукатурка, лопались стекла и гудела в голове. «Не надоело?» Молодой человек в элегантном костюме с медицинским чемоданчиком в руках укоризненно посмотрел на ротмистра, напоминающего мельника в своем засыпанном штукатуркой мундире. «Доктор Банщиков?» Ротмистр удивленно посмотрел на костюма носителя, которому обещал показать, как надо арестовывать бомбистов. Но мы же перекрыли все входы-выходы. Знаю, знаю. Но я вас перехитрил и вышел через их вход. И перестаньте ломать дверь, не поможет. Сейчас я ее открою, и вы сможете посмотреть на засовы и решетки. А еще посмотрите вот на это. Молодой человек сунул руку в докторский саквояж, достал оттуда здоровенный маузер и стал стрелять прямо в дверь. «Там стены досками оббиты, потом посмотрим, как глубоко пули в дерево вошли», – прокомментировал он удивленные взгляды городовых, рассматривающих пробоины в нижней части двери. за сим-тренировку по проникновению в помещение, где находятся заговорщики, объявляю законченной, ибо они уже сбежали через лаз в потолке в квартиру этажом выше и далее через чердак и крыши. Теперь давайте я вам расскажу, как надо вламываться в квартиру, полную вооруженных и готовых к бою злоумышленников. Неудавшийся террорист рассказал все, что знал, в том числе и адрес конспиративной квартиры, где его инструктировало руководство ячейки. Все аккуратно и цивильно, никаких трущоб, никаких потайных ходов и прочего, чем грешат авторы романов про Пинкертона. Обычный доходный дом на обычной улице, семь минут пешком до Невского. В этом доме братья Блюмкины снимают две квартиры. В одной они живут, а другую, этажом ниже, приспособили под фотостудию. Очень удобно. Пришел человек, заказал себе фотокарточку или фотопортрет или еще чего. Люди ходят постоянно, потому как фотография нужна всем, особенно если хорошая. А если кто кроме фотографий и прокламации с гектографа унесет, так оно незаметно, да и одно другому не мешает. Проблема была в том, что брать эту парочку надо было быстро, тихо и так, чтобы братья ничего не успели уничтожить. В принципе, жандармы дураками не были, в основном. Вот только данный конкретный ротмистер с редкой фамилией Сидоров и еще более редким именем Иван, то ли вправду дурак, то ли ничему не обучен. В голове Банщикова всплыли строки из еще не написанной в этом мире книги. Когда в дом начали ломиться, перед тем, как уйти через черный ход, я разрядил в них магазин Браунинга прямо через дверь стрелял, не целясь, стремясь притормозить жандармов, и с удивлением узнал, что двое из них были ранены, причем один позднее скончался. В верноподданическом рвении они столпились перед дверью, хотя и знали, что мы вооружены и терять нам нечего. Оружие руководство ячейки партии социалистов-революционеров имело, как и основание отстреливаться до последнего патрона. В случае поимки... По новому уложению о наказаниях им грозила виселица, а вот жандармам их нужно было брать исключительно живыми и не особо помятыми. Собственных групп быстрого реагирования у жандармского отделения не было, полицейские не годились из-за возраста и плохой реакции. Пришлось идти на поклон командиру лейб-гвардии атаманского казачьего полка За казаками, которым и было оказано доверие захватить бомбистов, собирающихся взорвать царя-батюшку за денежку англицкую.